История седьмая. О красивых женщинах и алкоголе. Хозяйка нескольких пекинских баров, её фамилия Ван, рассказала такую историю. Когда ей было 20 лет, она уехала от родителей в Пекин и устроилась на работу. Очень скоро Ван поняла, что хочет иметь свой бизнес. Ещё она поняла, что симпатично и нравится мужчинам. Тогда Ван стала активно использовать стратегию красавицы. Суть этой тактики в том, чтобы использовать свою или чужую привлекательность для достижения собственных целей. Соответственно, Ван стала заводить полезные знакомства с богатыми мужчинами, используя свою внешность и молодость для их завлечения. С самого начала она решила открыть бар, потому что её преимущества красота и молодость раскрываются в таком бизнесе наиболее полно. В питейные заведения приходят обеспеченные мужчины весело проводить время. Красивый барменша не составит труда с ними познакомиться и наладить контакт. Главное не вступать с кем-то одним в близкие отношения, чтобы не растерять остальных. Особенность китайских мужчин состоит в том, что если они помогают в чём-то женщинам, то совсем не факт, что будут требовать что-то взамен. Они могут повести в ресторан, сделать дорогой подарок, но потом на этом остановиться и вообще пропасть из поля зрения. Завязав дружбу с обеспеченными мужчинами, Иван по её собственному признанию, использовала их для привлечения инвестиций в развитие бара и получения выгодных заказов, например, на проведение мероприятий. В относительно короткие сроки её бар стал процветать, и эта предприимчивая дама решила расширить свой бизнес. Как известно, выгоднее не создавать питейные заведения с нуля, а приобретать активы конкурентов. Поэтому Ванн стала изучать ситуацию в барах по соседству, выбирала с ее точки зрения наиболее перспективные и начинала боевые действия. Если вы думаете, что Ванн начала переманивать клиентов, снижать цены в конкурентной борьбе или делать что-то подобное, то вы заблуждаетесь. Она навела справки о владельцах и далее действовала по обстоятельствам. По привычке она решила воздействовать на мужчин, владельцев этих баров. Если хозяйкой петейного заведения оказывалась женщина, то Ван искала выхода на ее мужа. С кем-то из этих мужчин она закрутила романы сама, кому-то подослала симпатичных молодых девушек. После установления близких отношений с этими мужчинами, Ван собирала доказательства их измен и отправляла женам или просто шантажировала их, заставляя продать бар по заниженной цене. В случае, если приходилось отправлять компромат женам, Обычно все так же заканчивалось выгодным для нашей знакомой образом. Когда дело доходило до развода, владельцам становилось не до баров, и тогда их заведение можно было купить подешевле. Ванна не всегда покупала их напрямую, а иногда действовала через подставных лиц. Если бар не продавался, то он все равно приходил в упадок, а его клиенты перетекали к нашей красавице. Здесь мы видим применение таких стратагем, как осадить Вэй, чтобы спасти Джао, шантаж неверных мужей, убить чужим ножом, наём моральных девушек, чтобы с их помощью вредить конкурентам, поднять шум на востоке, а напасть на западе, создание проблем в семье конкурента, чтобы ему стало не до бизнеса, и грабить во время пожара, пользоваться чужими проблемами, чтобы забрать бизнес по выгодной цене.